Но вы нарушаете установленные правительством нормы работ. Вы совершенно обесцениваете труд. Рабочий день у вас чрезмерен. Жилищные условия из рук вон плохи. Обсчет, обмер рабочих, тухлые продукты. И, простите, какое-то, извините за выражение, какое-то невыразимое. Этот э, прокурору неудержимо захотел выпить, он схватился за щеку. «О, проклятый! Э, прошу, прошу вас!» Прокурор застонал, выпил, закусил лимоном, стал с интересом рассматривать картину Фыхкина в елизаветинские часы. Дас, воскликнул прокурор и, подойдя к прохору, загрозил ему скрюченным пальцем. Я настаиваю на этом. Дас-дас. Вы немедленно должны пойти на уступки. «Прибавка рабочим 25% платы, увольнение Ездакова, реорганизация всего дела, возвращение Протасова, даст-даст, прошу не возражать. Вообще, вы должны все это проделать завтра же, завтра же!» Прохор открыто засмеялся в лицо прокурору, налил коньяку и сказал, «Вы, Василий Васильевич, очень легко, даже до смешного наивно желаете распоряжаться моими делами и моими капиталами». Да кто их называл, позвольте вас, господин прокурор, спросить, вы или я? Да, наверное, вы. Но в этом вам помогали рабочие. На 70 процентов, может быть. Ах, так, ну, тогда, конечно. Пошу, выпили. Прохор нанял еще. Действует? Действует, сказал прокурор. Зуб успокоился. Глаза прокурора слепались, нос навис на губы. Длительная пауза. Прокурор стал слегка подремывать. Василий Васильевич, дорогой мой, голос Прохора весь в зазубринах. Прокурор приоткрыл глаза. Я имею сильную, весьма сильную заручку в Петербурге, и члены Государственной Думы, и даже кое-кто из министров, прокурор приоткрыл глаза шире. Вы не забывайте, что я один из крупнейших капиталистов России. Поэтому, милый мой, давайте лучше жить дружно. Я половину этих рабочих уволю, другая половина останется, На днях придет новая партия в 400 человек, и через неделю у меня будет избыток в рабочей силе. Голодной скотинки на наш век хватит. Но я от своего принципа не отступлю. Я даю народу минимум, беру максимум. И потом, если я уступлю сегодня, то вынужден буду сделать это и завтра, и послезавтра. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Дас. «Я вас вполне понимаю», — окончательно проснулся прокурор и выпил пятую стопку коньяку без приглашения. «Да, но я обязан действовать в контакте с губернатором, и вообще такова воля его превосходительства». «Что? Он ждет мирного окончания забастовки». «Что-что?» — Прохор открыл средний ящик письменного стола. Я дам ему превосходительству исчерпывающее объяснение. Я уверен, что он меня поймет. А это вот вам. И Прохор Петрович вручил прокурору запечатанный пятью сургучными печатями пакет. Что это? Десять тысяч. Прокурор побагровел, выпущил глаза, затряс как паралитик головой и, размахнувшись, свырнул пакет Прохору в лицо. Как вы смели! Взятка, подкуп! «Я вас прикажу арестовать сейчас же! Немедленно же!» Прокурор крепко зашагал к выходу, схватил стоявшую возле камина, крючковатую свою палку и, хлопнув дверью, вышел. У Прохора заребило в глазах. Выселение рабочих властью прокурора приостановлено. Пристав не знал, как себя вести. Растерялся и судья. Пристав пришел к судье совещаться. Оба напились в стельку. Рабочие собирались идти к прокурору всем народам. Прохор личного ареста не боялся, считал такой акт совершенно невозможным. «Прокурор дурачина», — думал он, — «на него действует лишь коньяк, взятка не действует». Выбитые из колеи умы и сердце Прохора требовали встряски. Направился к Наденьке, пристава нет. Сидели долго, до седого вечера, говорили с расстановкой, вдумчиво, о чем говорили неизвестно, знал лишь волк. Прохор давал Наденьке какие-то инструкции. Наденька утвердительно кивала головой. «Поняла, поняла. Все выполню». Ночью при участии ротмистра в поселке и бараках произведены новые аресты. Попался и Петя Книжник. Ночью уже приказом прокурора арестован Фома григорий Ездаков. Прокурором был подписан ордер и на арест Рыжоусова, заведующего питанием Ивана Стервякова, Но тот, опасаясь вместе рабочих, дня три тому назад удрал в тайбу.